Когда Сомсу стукнуло 69 лет, Джек Кардиган, муж его племянницы Имоджин, преподнес ему набор палок для гольфа. Сомс был сбит с толку. Черт возьми, что он будет с ними делать? Аннет, находчивая, как все француженки, рассердила его, посоветовав ими воспользоваться. Это было не тактично. «В его-то годы!» Но как-то в мае, в конце недели, приехал сам Кардиган с Имиджен и сильным ударом палки перебросил мяч через реку. «Дядя Сомс, держу пари на ящик сигар, что до нашего отъезда вы этого сделать не сумеете, а уезжаем мы в понедельник». «Я не курю». «И никогда не держу пари», — сказал Сомс. «Пора бы начинать. Слушайте, завтра я вас обучу игре в гольф». «Вздор!» — сказал Сомс. Но вечером он заперся в своей комнате, облачился в пижаму и стал размахивать руками, подражая Джеку Кардигану. «На следующий день...» Он отправил женщин на прогулку в автомобиле. Ему не хотелось, чтобы они над ним издевались. Редко приходилось ему переживать часы более неприятные, чем те, какие выпали в тот день на его долю. Досада его достигла высшей степени, когда ему удалось наконец попасть по мячу, и мяч упал в реку у самого берега. На утро он не мог разогнуть спину. Ионет растирала его, пока он не сказал «Осторожнее, ты с меня кожу сдираешь!» Однако яд проник в кровь. Испортив еще несколько клуб и газонов в собственном саду, Сомс вступил членом в ближайший гольф-клуб и каждый день после утреннего завтрака в течение часа бродил, гоняя мяч по лужайке, а за ним следовал мальчик, отыскивавший мечи. Сомс тренировался со свойственным ему упорством и к июлю приобрел некоторую сноровку. Он горячо рекомендовал Ионет заняться этим спортом, дабы убавить в весе. «Мерси, Сомс», — отвечала она. И я не имею ни малейшего желания походить на ваших английских мисс, плоских, как доска, и спереди, и сзади. Она была реакционерка, как вся ее нация. И Сомс не настаивал, так как в тайне питал склонность к формам округлым.